Глава пятая. Не нашла. Вот что это такое, а? Значит, заперли ведьмочку до завтра. И все дела? не так дело не пойдет. Я нахмурилась, закусила губу и кинулась в двери. Это ничего, что я ростом не вышла. Кулачок-то у меня тяжелый. Забарабанила со всей силы, только звон стоял. Звон все нарастал. Нарастал и нарастал. Что-то вдруг треникнуло, и наступила тишина. Я порядком под выдохнула и привалилась к двери. «А дверь возьми да и откройся!» «Вот, не вру, честное слово!» Я даже замерла, не смея поверить своему счастью. «Это что же? Я сломала магический замок? Надо же!» «Но выталанты у меня появляются на глазах прямо!» «Сломать магический замок надо уметь!» «Их ведь зачаровывали на совесть маги, почитай уровня второго, не меньше!» одышалась я и потихоньку выглянула в щелочку. Выглянуть выглянула. А вот выходить побоялась. Допуска нету. Вот что ты будешь делать, светлая мать? Может, и пугал меня дядька семион насчет косточек-то? Я вздохнула и посмотрела на мир настоящий у стены котелок. С подозрением посмотрела. Что-то уж слишком тихо да мирно. Нехарактерное такое поведение для моего фамильяра. Я прищурилась решительно направилась к котелку рыська ты где рыська а ну ка вылезай защитничек прошипела я гремучей змеищей вот терзать меня стали смутные сомнения постепенно переходящие в уверенность из котелка не доносилось ни звука вот они рыська вот только что пытался рычать намекая на то что кушать ему хочется сомнения стали переходить в уверенность Нехорошую такую я прищирилась и тряхнула котелок так «Твои проделки! Негодник ты этакий!» Я тряхнула котелок еще раз, да как следует. А ему, гаду, все равно. Похоже, опять свалил в пространственный карман. «Да уж, повезло мне с фамильяром. Нечего сказать!» Я вздохнула и сказала уже тише. «Ладно, вылезай!» Рыська сразу почувствовала изменение моего настроения, и из котелка выснулась маленькая ушко, свернутая трубочкой. А вот глаз Рыська не казал. Чую свою вину. — Рассказывай, — строго сказала я, и он тотчас откликнулся, понимает, что когда так строго, то не шучу совсем. — Признавайся, хоть не специально, — буркнула я. Злилась, конечно, сильно, иначе про специально даже не сказала бы. Какой же фамильяр своей ведьме напакосит по злому-то умыслу? Нету таких фамильяров в природе. Да я так сильно разозлила, что даже аппетит пропал и всякое желание посетить местные места. Похоже, все-таки общего пользования. Из котелка показалась вслед за ушком возмущенная мордочка рыськи. Оранжевые глаза сверкали, а шикарные усы, которые висели, как сломанные веточки, гнились к самым ушам. — Ты же зашипела зашипел обиженно Ты смотри, да не заговаривайся! Фамильяр обиженно свернул глазами и незаметным глазу движением вытек из котелка. — Красавец! «Все-таки какой он у меня красавец! И размера такого! Подходящего! С приличного лкодава будет!» Рыська стоял и смотрел на меня обиженно и в то же время виновата. Глазки-то бегали. «Ага!» Я вздохнула и повторила. «Рассказывай давай! Не тяни!» «Эх, ведянка!» Приободрился Рыська. но чутка не то направление задал. Так когда ж мне было сосредоточиться-то? Когда?» Селяниш эти уже почти на хвост наступали. Да ты еще за травками рванула. Конечно, дал маху. Но ведь немного совсем. Рыська, по мере того, как рассказывал, приободрялся все больше и больше. Я тут же вспомнила тяжелый старостен бас и нетерпеливый голос Тимошки. Дрожь прошла по телу. Мои ведьмы-существа уж больно чувствительные. Я вздохнула. Вдохновленный моим молчанием, рыська поднял лапку вверх указывающим жестом. «Ты, видянка, посмотри на энто дело под другим углом-то!» Но промахнулись малость. «Не в академию чародейство попали, но ведь в академию!» «Да еще какую!» Фамильяр распалился, глаза засверкали пуще прежнего. Правда, ушки все так же он держал прижатыми. «Эх, видяна!» «Боевая академия, ты это пойми!» Тут я не выдержала. «Что? Что я должна понять-то? Знаю про нее. А вот что моей-то, чародейной, вдруг займет кто мое место?» Рыська шалела на меня, посмотрел и даже головой затряс. «Нет, ведянка, ты после портала и правда как-то... Да кто ж твое место занять может? Оно ж наследственное!» «И правда...» Я точно от переживаний голову чуть не потеряла. — Вот. Так что успокойся, ведянка, и скажи мне, между прочим, большое ведьминское спасибо. рыськом муркнул, как обычный домашний котик. А я вот опять сбеленилась. — Как вот огрею тебя чем ни попадя? Узнаешь тогда мое спасибо. — Да за что же спасибо-то? За то, что переодеться не во что — И жить вот придется не весь где. И выйти не могу, даже в туалет. Вот за это?» Амельяр сложил лапки на груди и прислонился к стене. «Нет, все-таки непонятливая ты ведьма, Ведяна. Счастья своего не понимаешь. Вот тут я окончательно разозлилась». «Счастья!» — завопила я, как оплоумевшая базарная торговка, у которой только что мальчишка вытащил из корзинки теплую свежую булку. «Я тебе покажу счастье!» Я гляделась вокруг в поисках чего-то тяжелого. И тут раздался осторожный стук в дверь.